Глава 21. Почему русский посол похитил архиепископа Иосифа Сокольского? Болгарская церковь искала унии с Папой Римским. Похищение произошло 6 июня 1861 года, и дело было не столько в конкретном болгарском униатском архиепископе, сколько в судьбе болгарской православной церкви, вернее, в возможности ее перехода в лона католицизма. Россия просто не могла такого допустить. После установления в 1396 году турецкого владычества над Болгарией, ее церковь была подчинена Константинопольскому патриархату. Но просвещенные болгары, миряне и клирики искали пути выхода из-под его диктата. В отчаянии Они рассматривали любые пути обеспечения независимости для своей церкви. О контакте с Ватиканом речь шла еще в XVIII – начале XIX века. Движение за унию возникло в Константинополе, где в те времена находилась политическая, экономическая и религиозная элита Болгарии. Были и объективные условия для его появления. Непреклонная Вселенская Патриархия не желала дать ни малейшей свободы болгарской церкви. В то же время, после поражения России в Крымской войне, на Балканах активизировалась религиозная пропаганда. Франция и Англия отправили туда множество католических и протестантских миссионеров с целью вырвать болгары зло на православия и вбить клин между ними и Россией. Османское правительство поддерживало деятельность своих союзников по недавней войне с Россией, чтобы разрушить болгарско-русское единство в вере и уменьшить российское влияние. Еще в 1849 году французы предложили высокой порте правительству Османской империи отделить болгарскую церковь от Константинопольского патриархата. В этой обстановке Под тем же французским влиянием в Константинополе в 1854-1856 годах сформировался круг болгар во главе с Драгоном Цанковым, которые приняли католицизм и избрали путь униатства. На французские деньги Цанков открыл болгарскую типографию в колледже Святого Бенедикта в Константинополе и начал издавать газету Болгария. В ней Он доказывал возможность разрешения болгарского церковного вопроса в униатстве объединения восточнохристианских и римско-католических церквей под главенством Папы Римского. Особого успеха подобная пропаганда не имела, поскольку болгарские архиереи, служившие во Вселенской Патриархии, были сторонниками православия и выступали против католичества. Но были и болгарские священнослужители, которых заинтересовал этот сценарий. Один из них архимандрит Иосиф Сокольский в миру Иван Марков. Он родился в селении Новомахало под городом Габрова в 1786 году. В 20 лет был пострижен в монахе, позже стал и и иеромонахом. В 1832 году Уже будучи архимандритом, Иосиф основал Сокольский монастырь. Получил свое имя по названию местности Сокола под Габровом. Название монастыря послужило основой новой фамилии архимандрита. Иосиф Сокольский организовал просветительскую деятельность в монастыре и окружающих селах. Он обучал детей чтению письму, знакомил их со славным прошлым болгарского народа и его церкви. Он был авторитетным борцом за церковную независимость. После осознания того, что Вселенский Патриархат этого не допустит, архимандрит принял решение присоединиться к римско-католической церкви. В ноябре 1860 года Иосиф Сокольский, Драгон Цанков и их единомышленники встретились с папским представителем в Константинополе. Они подали ему заявление от болгар, ищущих папского покровительства. В результате был подписан акт о присоединении болгарской церкви к Ватикану. В документы были сформулированы два основных болгарских требования – самостоятельная церковная иерархия и школа. Также была высказана настоятельная просьба сохранить существующий восточный церковный обряд. И Ватикан, и высокая порта признали болгар отдельным религиозно-национальным сообществом в Османской империи. Через несколько месяцев, 2 апреля 1861 года, в Риме архимандрит Иосиф Сокольский был рукоположен в архиепископы лично главой Папой Пием IX и назначен им апостольским викарием для болгарских униатов. А чуть позднее султан Абдул-Меджид издал фирман указ, которым Иосиф Сокольский признавался духовным главой Милет Баши, болгар, которые объединились с Римом, то есть униатов. Это была угроза изменения религиозного и политического статус-кво на Балканах в пользу Ватикана и Запада. Русский посол выбрал нестандартный ход. Российская дипломатия была сильно обеспокоена унией, ослабляющей влияние России на славянское население. Османской империи. Поэтому ее посол, князь Алексей Лобанов-Ростовский, пошел на нестандартный ход. Было принято решение тайно вывести архиепископа Иосифа Сокольского из Константинополя в Россию. План был осуществлен при участии болгарских общественных деятелей Найдена Герова и Петко-Славейкова. 6 июня 1861 года архиепископ Иосиф был приглашен именно российский корабль «Эльбрус» под предлогом посещения посла в его резиденции в Терапии на берегу Босфора. После того, как он поднялся на борт, корабль отплыл и взял курс на Одессу. Дальше Сокольского перевезли в Киев и поселили в Киево-Печерской лавре. В дальнейшем его «убедили», или вынудили составить послание к болгарским униатам, призывающее их вернуться в православие. Архиепископ Сокольский обладал большим авторитетом, и лидер униатов драган Цанков отказался от своих намерений. Таким образом, болгары расстались с католицизмом, а влияние Ватикана на Балканах было ограничено. Россия отблагодарила Иосифа Сокольского – Императорским указом ему было назначено годовое содержание в размере 720 рублей, значительное для своего времени средство. Позже содержание было увеличено до 1000 рублей. Архиепископу обустроили дом с садом недалеко от Киева-Печерской лавры. От монастыря он получал все необходимое для содержания своих помощников и приема посетителей. В официальных российских бумагах Иосифа Сокольского, как правило, называли бывшим болгарским униатским архиепископом. Как русская церковь использовала архиепископа униата в борьбе с униатами? Сокольский до последнего своего дня подавал прошение, чтобы его отпустили на родину, но император и святейший правительствующий синод Русской Православной Церкви Так и не удовлетворили его просьбу. В христианстве большое значение имеет покаяние. Но тут дело было в другом. Нежелание русского Синода вернуть Иосифа в православие и отпустить его в Болгарию явно имело не церковные причины, а политические. Государственная власть успешно использовала его для своих целей на территории Российской империи. Речь идет о «холмской епархии», Перешедший в лона Римско-католической церкви еще после Брест-Литовской унии 1596 года. В середине XIX века эта епархия находилась в пределах Российской империи. Власть, чтобы вернуть униатов в православие, отправила в холм авторитетного епископа униата Иосифа Сокольского. Император Александр II лично обратился к нему с письмом, предлагая отправиться в эту поездку менее чем за три последующих года Иосиф совершил их несколько. Миссия архиепископа Сокольского завершилась успехом. Спустя год Холмская епархия вернулась в лоно Русской Православной Церкви. Иосиф Сокольский был награжден орденом Святой Анны Первой степени и получил большое денежное вознаграждение. Скончался в 1879 году в Киеве и был похоронен на Спасо-Преображенском кладбище. Глава двадцать вторая. Кто был прототипом Инсарова из Тургеневского романа «Накануне»? Самый известный болгарин в мировой литературе. Это может показаться странным, но российская и европейская публика второй половины XIX века знала о Болгарии в основном по литературному образу тургеневского болгарина Дмитрия Инсарова. Герой романа накануне Тургенева является самым известным болгарином в мировой литературе XIX века. Он стал образцом для подражания не только в России, но и в порабощенной Болгарии, где многие пытались следовать примеру его самопожертвования во имя Отечества. Дмитрий был еще ребенком, когда его мать похитил и убил турецкий ага. Отец пытался отомстить, но был расстрелян. Восьми лет, оставшись сиротой, Инсаров прибыл в Россию к тетке, а через двенадцать лет вернулся в Болгарию и за два года исходил ее вдоль и поперек. Его преследовали, Он подвергался опасности. Нет, Инсаров не мстил за родителей. Его цель была шире – освобождение своей страны от турецкого владычества. Ко времени написания романа Иван Тургенев уже был писателем, известным и в России, и в Европе. Автор признается, что хотел показать читателю необходимость сознательных героических натур после окончания очередной русско-турецкой, крымской войны 1853-1856 годов. Поражение вне России побудило нового императора Александра II провести реформы, а общество – переосмыслить важность назревших изменений. Российская интеллигенция стала искать новые смыслы жизни. Главная героиня романа Елена Стахова – привлекательная девушка из русской аристократической семьи. Она жаждет деятельного добра и томится. Как жить без любви, а любить некого? Объект жертвенной любви Елена находит в лице бедного студента Инсарова. Постепенно растет ее чувство к болгарину, одержимому идеей освобождения своей родины. Любое упоминание об этом будто зажигает в нем огонь. Несмотря на то, что родители Елены против этих отношений, Чувства молодых людей крепнут, они становятся мужем и женой и в итоге отправляются на родину Инсарова, где идет война. Их путь проходит через Венецию, где Инсаров умирает от болезни. Елена пишет своим близким, что ей незачем возвращаться в Россию и сопровождает тело мужа в Болгарию. Никто больше ничего не слышал о ней, пишет Тургенев, но говорят, что где-то на Балканах она стала сестрой милосердие. Болгарин-Ансаров отличается от тогдашних героев русской литературы. Он целеустремлен, активен, патриотичен. Рядом с ним молодые русские интеллигенты в романе, Берсенев, Шубин, кажутся мелкими, созерцательными, без внутреннего стержня. В образе Инсарова Тургенев пытается показать российскому обществу пример для подражания, противопоставляя его дворянской интеллигенции, которой чужды великие общественные повеления времени. Эта история была записана Василием Каратеевым, соседом Тургенева. У Инсарова в действительности был реальный прототип – 24-летний Николай Катранов из Свиштова, поэт и революционер. Он тоже был студентом в Москве, где и женился на русской девушке. В 1853 году Николай вместе с ней отправился на родину, чтобы бороться против турок-поработителей, но умер от туберкулеза в Венеции по дороге в Болгарию. Жена сопровождала его тело в Свиштов, а затем осталась в Болгарии в качестве медсестры. Все совпадает. Эта история была записана Василием Каратеевым, соседом Тургенева по Мценскому уезду. Перед отъездом на фронт в Крым в 1855 году он оставил писателю свою рукопись. Каратеев погиб на войне. Известно, что Тургенев старался не придумывать сюжеты, а находить их в жизни. Вероятно, тут произошло так же. Роман накануне вышел из печати в 1860 году и сразу привлек внимание публики. Сюжет вызвал горячие споры, а образ болгарина Инсарова – искреннее сочувствие. Можно представить, как это было приятно болгарам, которых в те годы было немало в России. Болгарские исследователи любят подчеркнуть – что Тургенев хотел через Инсарова привлечь внимание к проблемам болгар в Османской империи. Неизвестно, ставил ли Тургенев перед собой такую задачу, но внимание, конечно, было привлечено. В 1860 году в самой Болгарии еще не было организованного освободительного движения, но Инсаров в Романе уже направлялся участвовать в этой борьбе читающая аудиторию в России, испытывала симпатию к порабощенным болгарам. В середине XIX века по всей России учились множество болгарских студентов. Часть из них позже стали главными фигурами в борьбе за независимую болгарскую церковь и освобождение Болгарии. Петко, Каравелов, Найден, Геров, Константин, Меладинов, Райко, Жензифов, сава Филаретов и другие – Они признавали, что черпали идеи и вдохновение в образе молодого болгарина Инсарова. Благодаря в том числе и Тургеневу из этих людей сформировалась группа лидеров, возглавившая освободительное движение Болгарии. Всего лишь через 10-15 лет после выхода романа именно такие натуры, как Инсаров, возглавили апрельское восстание. Началось 18 апреля 1876 года, было жестоко подавлено турецкими войсками. Сохранилась переписка Ивана Тургенева с болгаркой Викторией Живковой, будущей женой социалиста Димитра Благоева. В своих мемуарах она пишет, что Тургенев лично знал многих ее соплеменников и мечтал об освобождении многострадальной Болгарии как в британском винзаре играли в крокет головами восставших болгар. Подавление апрельского восстания потрясло Тургенева, и 20 июля 1876 года он пишет стихотворение «Крокет в винзаре В письме своему брату он упомянул, что написал его ночью, под влиянием прочитанного в газетах о болгарских ужасах. Только в Южной Болгарии были убиты более тридцати тысяч человек, в том числе старики, женщины и дети. Ей чудится, вместо точенных шаров, гонимых лопаткой проворной, катаются целые сотни голов, обрызганных кровью черной. Стихотворение острый памфлет против британского правительства и королевы Виктории, которые тогда поддержали Турцию. Сцены с отрубленными головами болгар вместо шаров для крокета в стихотворении действительно впечатляют и ошеломляют. Цензура и накладывает запрет на его публикацию в России, но уже 3 сентября это произведение печатается во Франции. Затем переводится на немецкий и английский языки. В защиту болгар публично выступают Виктор Гюго, Оскар Уайльд. Джузеппе Гарибальди, Уильям Гладстон, Чарльз Дарвин, Дмитрий Менделеев. Канцлер Германии Отто фон Бисмарк заявляет, что после зверств, совершенных на болгарских землях, Османской империи не место в Европе. Под влиянием огромной протестной волны год спустя Россия объявила войну Турцией. Можно смело утверждать, что судьба болгар волновала Тургенева, а трагические события на их родине находили в его душе живой отклик. И яркие подтверждения этому написанные им литературные произведения «Роман накануне» и стихотворение «Крокет в Виндзоре». Глава 23 Как русская баронесса стала сестрой милосердия и погибла на войне за освобождение Болгарии. Как Тургенев поменял судьбу баронессы Вревской В болгарском городке Бяло, около православной церкви, под раскидистым деревом есть скульптура девушки, застывшей в печальной позе. Этот памятник посвящен русской баронессе Юлии Вревской, погибшей на той далекой войне. Ее жизнь и трагическая смерть представляют собой одну из самых трогательных историй русско-турецкой войны конца XIX века. Юлия Петровна Вревская. Годы жизни 1838-1878 родилась в городе Лубны, Полтавской губернии. Ее отец, генерал-майор пехотной дивизии Петр Евдокимович Варпаховский, был участником Бородинского сражения. Юность Юлии прошла в городе Ставрополе, куда отец был переведен по службе. Здесь же она познакомилась со своим будущим мужем, бароном Ипполитом Вревским, мужественным офицером, трижды награжденным именным золотым оружием, украшенным гравировкой с надписью «За храбрость». По словам генерала Михаила Дмитриевича Скобелева, он один стоил четырех конных дивизий. Поселившись во Владикавказе, куда был направлен служить барон Вревский, молодая семья прожила совсем недолгую совместную жизнь. 20 августа 1858 года генерал Ипполит Вревский был смертельно ранен при штурме аула Китури и умер на руках своей жены Юлии в одном из домов городка телав После этого трагического события юная вдова уехала в Санкт-Петербург где была назначена фрейлиной императрицы Марии Александровны. Отлично образованная и владеющая иностранными языками баронесса Вревская сопровождала императрицу в ее многочисленных поездках за границу. Она считалась одной из самых интересных женщин в российской столице. Среди ее близких друзей были поэты Полонский и Шумахер, художники Айвазовский и Верещагин. Она дружила с Виктором Гюго, Ференцем Листом, Иваном Тургеневым. Писатель Владимир Сологуб так писал о ней. «Я во всю жизнь не встречал такой пленительной женщины, пленительной не только своей наружностью, но своей женственностью, грацией, бесконечной приветливостью и бесконечной добротой». В какой-то момент то ли светская жизнь начинает тяготить баронессу, то ли она попадает в немилость к ревнивой жене великого князя Константина, брата Александра II. Трудно понять, что именно произошло, но из писем баронессы видно, что она переживает душевный кризис. Она все чаще остается в одиночестве и избегает светской жизни. В 1873 году Юлия Вревская знакомится с Иваном Тургеневым. Начинается новый этап в ее жизни. Как и большинство образованных людей того времени, баронесса, конечно же, читала роман накануне и была поражена даром предвидения писателя. Освободительное движение, которое Тургенев описал в книге более десяти лет назад, теперь стало явью. Балканы кипят, порабощенные сербы и болгары стремятся обрести свою свободу и с надеждой смотрят в сторону России. Вревская признается Тургеневу, что Инсаров и Елена являются ее любимыми героями. А 55-летний писатель всерьез увлекается ею. Его письма Баронессе изобилуют комплиментами, в которых виден неприкрытый флирт. Они встречаются в Карлсбаде, в Париже. Знаменитый романист вводит ее в интеллектуальную среду тогдашней Европы. Когда Тургенев заболевает, Вревская заботится о нем. Баронесса принимает комплименты писателя, но сдержанно относится к его ухаживаниям, а Тургенев пишет ей пламенные письма, из которых видно, что он неравнодушен к ней. «У меня такое чувство, что в моей жизни есть еще одно существо, которому я по-настоящему привязан, судьба которого мне всегда будет интересна», признается писатель. В новом письме он откровенничает «Я часто думаю о вашем посещении Спаскова. Как вы были милы! Я искренне люблю вас с тех пор». Из переписки видно, что писатель не на шутку увлекается красивой и умной аристократкой. Но разделяла ли она его чувства? Нет никаких признаков того, что Юлия Вревская вышла за рамки дружбы с Иваном Тургеневым. Тем временем начинается русско-турецкая война. Как и Елена, героиня романа Тургенева накануне, Юлия решает отправиться в Болгарию вместе с русской армией. Писатель, удивленный ее неожиданным поступком, пытается отговорить ее в своих письмах, но в итоге вынужден напутствовать Юлию. Надеюсь, выбранный вами подвиг не окажется непосильным, и ваше здоровье не пострадает когда реальная жизнь вторит искусству. Приняв решение, баронесса продает отцовское имение в Орловской губернии и на вырученные средства снаряжает отряд из 22 сестер милосердия и врачей. Она и сама обучается на медицинских курсах в Таврическом дворце. Растроганная императрица Мария Александровна фотографируется с ее отрядом сестер милосердия. Месяц спустя 36-летняя Юлия Вревская покидает Санкт-Петербург и отправляется на русско-турецкую войну. Она оказывает первую помощь русским солдатам и офицерам, раненым в сражениях под болгарскими селами Обретенник, Тристенек и Мечка. Из больницы села Бяло Юлия пишет Тургеневу «Нас пять сестер на 400 человек, раненые в очень тяжелом состоянии». Баронесса вывозит с поля боя раненых под Гривицей и Радишевым, стирает грязную одежду больным, перевязывает их раны. Ее называют ангелом милосердия. Баронесса пишет своей сестре. Мы устали до смерти, работаем до пяти утра. Аристократический Санкт-Петербург в восторге от подвига некогда придворной дамы. Ее представляют к ордену. По этому поводу Вревская пишет Тургеневу. Они думают, что я приехала в Болгарию, чтобы совершать подвиги. Мы здесь, чтобы помогать порабощенным болгарам и русским солдатам, а не носить ордена». Вдобавок ко всему, войну сопровождает эпидемия сыпного тифа. Ухаживая за больными, Вревская заражается страшной болезнью и умирает 24 января 1878 года в походной больнице в Бяле. Россия потрясена, все газеты пишут о смерти баронессы. Виктор Гюго посвящает ее памяти стихотворение «Роза России, срезанная на болгарской земле». Глубоко потрясла ее смерть и Ивана Тургенева. Убитый горем, он пишет литературный некролог памяти Юлии Вревской. Нежная, кроткое сердце и такая сила, Такая жажда жертвы Помогать нуждающимся в помощи Она не ведала другого счастья Не ведала и не изведала Всякое другое счастье прошло мимо Но она с этим давно помирилась И вся, пылая огнем неугасимой веры Отдалась на служение ближним Век спустя в память о баронессе Вревской Был снят двухсерийный советско-болгарский художественный фильм Юлия Вревская. В киноленте снялась целая плеяда блестящих советских и болгарских актеров. Премьера фильма «Юрия Вревская» состоялась 23 января 1978 года и была приурочена к столетию освобождения Болгарии в ходе русско-турецкой войны. А в июне 2019 года, В Ставрополе был установлен памятник с барельефами, изображающими трех сестер милосердия разных эпох, среди которых барельеф с образом Юлии Вревской.